Вика пригласила нас на ее день рождения. Объявляет моя мать, заявившаяся ко мне безо всякого предупреждения. Вручает какой-то пакет, который я прижимаю к себе скорее инстинктивно, чем желая это сделать. Ты имеешь в виду мою бывшую свекровь? Уточняю, когда мама раздевается в прихожей. С ее стороны это практически нападение, схожее с 22 июня 41 года, безо всякого объявления войны. «Сов, хватит! Не нужно делать акценты на том, что ты считаешь Даню и Вику бывшими. Она забирает у меня пакет и проходит на кухню. Начинает выгружать на стол всякую всячину. Здесь какие-то упаковки кофе и чая. Вроде как подарочные. Мама собралась презентовать это Виктории и Павловне на день рождения?» «Именно таковыми я их и считаю. Складываю руки на груди. Но не совсем понимаю, с какой целью ты сейчас заявилась ко мне. Я и вправду совсем не могу понять, что происходит. Виктория Павловна позвонила маме, и они сообща придумали все это? Бред. Я в это не верю. Тогда инициатива принадлежит моей родительнице. Как же с какой?» – совершенно искренне удивляется мама. «Смотри, что я принесла. Давай сделаем подарок, а заодно поздравим Вику». Я напрочь не понимаю, почему вдруг моя бывшая свекровь стала для мамы Викой. «Нет, она называла ее так и раньше, но никогда, черт бы все побрал, я не слышала таких интонаций в ее голосе». «Мы не поздравим Вику в том виде, который ты себе выдумала», — отрезаю я, покосившись на склад кофе и чая на моем столе. «В каком смысле?» — удивляется мама. «В таком. Я не собираюсь отправляться на день рождения Виктории Павловны». «Почему?» «Я мысленно закатываю глаза». Как же ей объяснить, что есть не только какие-то выдуманные кем-то догмы, что баба-дура обязана простить мужика, чтобы не остаться одной? Как донести, что есть еще и самоуважение, любовь к себе, отсутствие страха прослыть идиоткой, которая выгнала мужика, что вытера тебя ноги? Сможет ли она понять, что бывают такие вещи, которые проглатывать нельзя, если себя уважаешь? Потому что если я с ней встречусь, это будет просто ужин вдвоем. Мы посидим за столиком ресторана, побеседуем о том, что нравится нам обеим. Но как только она начнет говорить мне, что я должна держаться за семью и простить ее идиота сына, я просто встану и уйду. У меня внутри все вскипает. Будь прокляты те бабы, которые считают, что я обязана какому-то мужику просто за то, что он со мной рядом был. Да мне до сих пор больно от того, что Даня такое сотворил. Но сгорать в агонии боли не равно прощению. Ну и дура ты, Соня, хмыкает мать, после чего просто уходит, оставив свои дары. И слава богу, пусть исчезнет и больше не появляется там, где ее совсем не ждут.